«А бабушка разрешает». Более того, заметив, что в доме два клана, маленькие хитрецы непременно примут участие в военных действиях, да так, чтобы иметь от этого какую-нибудь выгоду. Поэтому любые педагогические баталии должны стихать, как только появится виновник. Ребенок должен знать, что если что-нибудь ему сказано одним взрослым, остальные присоединятся». Пусть потом наедине между собой они и поспорят о правильности распоряжения. Бабушки и дедушки нуждаются в тактичном отношении к ним. Если вы повысили голос на свою мать или отца в присутствии сына и даже в отсутствии, считайте, что когда-нибудь ваш сын поднимет голос на вас. Корректность можно привить детям одним единственным способом – самим быть корректными. Иногда приходится слышать. Вы хотите, чтобы дети были хорошо воспитаны. Держите их подальше от бабушек. Это неверно. Есть поэзия старости. Есть великий смысл в том, что человек на склоне лет становится мягким, терпимым, и лишать детей этого человечного поэтического влияния было бы неразумно и негуманно, не говоря уже о самих бабушках, для которых внуки становятся смыслом жизни и украшением старости. Нам кажется, что при тактичном поведении родителей бабушки и дедушки могут очень много внести в молодую семью. Главное при этом, чтобы они помнили, что родителями они уже были, выполняли эту роль как умели и как могли, а теперь черед их детей. Можно и нужно обсуждать методы воспитания внуков. Можно и спорить, отстаивать в споре свои позиции, но в конце концов... Решающее слово принадлежит родителям. С этим придется примириться и считаться. От нас ушел папа. Отец оставил семью, когда Диме было 12 лет. Ему предстояло привыкнуть к тому, что папа с работы не приходит домой, что маме очень трудно и больно. Слишком знакомая, избитая ситуация — заключенное в коротком и тяжелом слове «ушел». Но реальный смысл этого слова для детей совсем не однозначен и зависит от того, что он за человек, тот, кто ушел, и кто та, от которой ушел, и та, кому. Нина Михайловна ждала и боялась первой встречи с Димой. Он не признал ее с первого раза и не отверг. Холодно сдержанный, настороженный, он приглядывался. Так продолжалось не месяц и не год. Дима бывал у них в будни и в праздники. Нина Михайловна выбирала для него подарки, но никогда не задаривала. И, разумеется, мамино слово, мамино мнение оставалось решающим. «Мама отпустила Диму с нами в Суздаль на праздник», — говорила Нина Михайловна. «Муж теперь ходит к Диме через день. С ним надо позаниматься математикой». Возможно, кто-то подосадует. Лучше бы чужую семью не разрушила. Разумеется, культура и поведение не исцелишь горе женщины, которые разлюбили, и не утолишь детской боли. Но и цена такой культуры совсем немалая. Вот письмо. У меня две дочери. Семи и пяти лет. Мы жили хорошо и дружно. Отец любил девочек и часто с ними играл. Но недавно наш папа от нас ушел. Дети очень скучают и сильно расстраиваются. Прихожу с работы, плачут. Опять видели в окно папочку. Он хотел зайти. Но Эмма, новая жена, его не пустила. Если идет один и встретит детей, приласкает, а когда с новой женой, вообще их не замечает. Я его не оправдываю, но как же она, ведь у нее будут дети, что если и с ними поступит так же? Да, как же она. Речь совсем не о том, чтобы заклеймить разлучницу. Будьте счастливы, если это любовь. Но любовь должна сделать вас лучше, деликатнее, великодушнее. Счастливый человек прежде всего добр, и только тогда он заслуживает счастья. Да, любить и быть любимой ее право, но при этом у нее возникает и нравственная обязанность сделать все от нее